Вам понадобится особый билет, чтобы попасть туда. Добавил и в статье, и тут же протянул товарищам маленькую гладкую табличку, выточенную из кости. На ней был изображён тризубец, который использовался в боях гладиаторов. Ливия взяла деньги и пропуск, подписала расписку о получении денег и черкнула несколько строк антимию. Шифром, известным только им двоим. Товарищи уже собирались уйти, когда банкир остановил их. Погодите-ка, есть ещё кое-что. Если сможете, поселитесь в гостинице Галус Эскулапи. Это, наверно, неподалёку от старых доков. Там любят собираться игроки. Если вас спросят, не хотите ли немного поплавать, отвечайте: "Ничего не может быть лучше". Это пароль для всех датов. Что ещё? Так да. Вы, конечно же, понимаете, что организация гладиаторских боёв и участие в них караются смертью, и зрителей ждёт такое же наказание. Ну, конечно, понимаем, ответила Врели. Это старый закон Константина, однако это не значит, что данный закон соблюдается. Верно, но всё равно будьте осторожны. Когда власти считают это нужным, они начинают следовать букве закона. И если вам вдруг не повезёт, Вы можете обнаружить, что над двумя навис топор палача. Ну, в общем, удачи вам. Закончила в статье. Они скакали весь день, не останавливаясь мимо озера Лакрин и озера Аверн, и к закату добрались наконец до Миссена. Оказалось совсем не трудно найти и таверну Галус Эскулапи, и старую судостроительную верфь Портус Иулис. Огромный шестиугольный бассейн был отчасти заполнен илом. А вход в акваторию порта по ширине был настолько мал, что пройти там мог только один корабль за раз. Военных кораблей в доках стояло всего пять, и почти все они выглядели старыми, потрёпанными и запущенными. Все они находились под командованием магистр классик, чей вылинявший штандарт лениво болтался над одним из доков. То, что было когда-то базой имперского флота, предназначенная для стоянки двух сотен боевых кораблей превратилась в наполовину пересохшую шестиугольную лужу, полную гниющих обломков. Ливия и Аврелий вошли в таверну после заката и заказали куриный суп и овощи. Воздух звенел от криков чаек и голосов женщин, зовущих детей ужинать. В таверне было довольно много народа. Алиса и краснолицый хозяин подавал белое вино постоянным посетителям, игравшим в кости или в мору. Эта игра состояла в том, чтобы угадать, сколько пальцев выбросит противник. Кулаки игроков так и мелькали в воздухе. Не трудно было понять, что таверна являлась пристанищем разного рода азартной публики. Но где же букмекеры? Ливия оглянулась по сторонам и увидела несколько столиков, а сдвинутых к единственному окну За ними сидели типы весьма сомнительного вида. Их лица покрывали шрамы, а руки были разукрашены татуировкой, как у варваров. Типичные висельники. Ливия легонько толкнула Аврелия в бок. «Я видел их», — сказал легионер, не оборачиваясь. Он подозвал хозяина таверны и сказал. «Я новичок в здешних краях. Ты и сам видишь. Ну, понимаешь ли...» «Мне нравятся местечки вроде этого, и мне бы хотелось познакомиться с разными симпатичными людьми. Принеси-ка кувшин твоего лучшего вина вон тем ребятам». Хозяин проворно выполнил распоряжение, и вину было принято с аплодисментами. «Эй, чужак, пойди сюда, выпей с нами, да и свою цыпочку прихвати с собой. Ты ведь не прочь поделиться с новыми друзьями, а?» «Дай мне немного денег», — шепнул Аврелий Ливи. потом подошел к столу друзей и сказал с кривой улыбкой, «Вряд ли она вам понравится, она не цыпочка, она волчица, и она здорово кусается». «Да ну, брось ты», — возразил другой татуированный, поднимаясь из-за стола и демонстрируя в улыбке гнилые зубы. «Давай-ка к нам в компанию, сладкая ты моя». Он подошел к Ливии и положил руку ей на плечо, потянувшись пальцами к груди девушки. Рука Ливии метнулась быстрее молнии к его промежности, и девушка железной хваткой вцепилась в причинное место наглеца. Одновременно другой рукой выхватив кинжал, и не отпуская содострастца, она вскочила и прижала лезвие кинжала к его горлу. Негодяй заорал изо всех сил, что у него оставались, но двинуться с места он не мог. потому что в его глотку воткнулся кинжал, и он не в состоянии был вырваться из крепких пальцев девушки. Ливия продолжала сжимать его железы, пока дурак не потерял сознание от боли и не рухнул на пол. Ливия вернула кинжал в ножны на поясе и, снова сев за стол, принялась за суп, как ни в чем не бывало. «Я же предупреждал, она кусается», — спокойно сказала Абрелли. «Можно мне сесть с вами?» Весельники молча подвинулись, освобождая для него место. Аврелий налил себе немного вина и демонстративно выложил на стол две серебряные монеты. "Я слышал, тут можно сделать много денег, если тебе подскажут правильного человека. Ты похож на из тех, кто сразу переходит к делу, а?" сказал один из мужчин. Похоже, он был главным в этой компании. "Ну, если дело того стоит, тогда верно." Ну, ты оказался в нужном месте, точно. Но тебе понадобится святой покровитель, если ты понимаешь, о чём я говорю. А Вудели достал из кармана табличку с старизубцем, показал её главарю и тут же снова спрятал. Вроде этого, что ли? Вижу, ты знаешь нужные входы и выходы, а ты не хочешь сначала почем вдохнуть? Я? Да я самая настоящая ночная сова. А что ты думаешь о том, чтобы немного поплавать в полночь? Ничего не может быть лучше. И сколько ты хотел бы поставить? Ну, по обстоятельствам, есть там кто-нибудь достойный большой суммы. Главарь встал, схватил Аврелия за руку и отвёл в сторону, как будто собираясь доверить огромную тайну великого значения. Послушай, там есть один эфиоп, просто гигант, высокий как башня и весь сплошные мускулы. Выглядит как самый настоящий Геркулес. Он прирезал всех своих противников до единого. Сердце Аврелия болезненно подпрыгнуло. Баттиат. Конечно же, это он. Легионеру хотелось закричать во всё горло, разбить башку вот этому ровному гаду, но он подавил волнение и ярость. Главное, что его друг жив. На него все ставят, продолжал игрок. Но похоже, денежки для тебя не проблема, так что я готов взять тебя в партнёры. Поставь всё, что у тебя есть, на проигрыш чёрного человека. Я тебе обещаю, он на этот раз проиграет, и мы поделим выигрыш, но это должно быть не меньше пяти золотых солидов, иначе для меня это не выгодно. Аврелий извлёк на свет кошелёк и взвесил его на руке. Да, деньги не проблема, но я не дурак. С какой стати гигант должен наконец проиграть? По двум причинам. Во-первых, сегодня он будет сражаться против троих. Во-вторых, Все ждёт небольшой сюрприз. Ты сам всё увидишь. Я тебя не знаю, красавчик. Я не могу рисковать, говоря тебе больше. Я и так уже сказал слишком много. Так сколько ты готов поставить? Я же сказал тебе, я не дурак. Ты увидишь деньги только вечером, как раз перед началом представления. Согласен, кивнул игрок. В полночь, когда услышишь, как зазвонит колокол. Я буду там. О, погоди-ка, ещё скажу. Запомни её. Понял? Аврелий показал на Ливию. «И учти, по сравнению со мной она просто не обсохший цыпленок. Я не просто оторву тебе яйца, но еще и заставлю тебя самому их съесть. А теперь иди подбери то животное, пока оно не очнулось, а то она может передумать и раздавить ему башку, как тыкву». Игрок одобрительно хрюкнул и отправился позаботиться о своем приятеле. Аврелий и Ливия вышли в переулок. Бытяд жив, воскликнул Аврелий вне себя от радости. Можешь ты в это поверить? Он жив. Отлично, я слышу. А кто такой этот Бытяд? Один из воинов нашего легиона. Он был личным телохранителем моего командира. Это огромный пиоп, в нём рост то больше 6 футов, и он силён как бык. Он один стоит десятерых. Можешь мне поверить? Если нам удастся его освободить, мы сможем освободить и императора, в этом я не сомневаюсь. А если жив Бетят, то возможно, есть и ещё несколько человек. О великий боги, если бы только это оказалось правдой. Не теряй надежды, но прежде всего, как ты думаешь, его вызволить? Аврелий положил ладонь на рукоятку меча. При помощи этого, как же ещё? Полагаю, тебе понадобится поддержка. Не помешало бы У тебя странные манеры просить о помощи. Я ни о чём не прошу. Я просто пытаюсь помочь тебе довести твоё дело до конца. Верно? Тогда вперёд. Нам надо подготовить всё, что нам может понадобиться. Что сказала тебе та лысая свинья, что все будут делать ставки на чёрного человека, поскольку он всегда побеждает. Но он предлагает мне поставить большую сумму на проигрыш и поделиться с ним, конечно. И сказал, что он всё устроит. Думаешь, они задумали отравить твоего друга? Вряд ли, он слишком дорого стоит. Тогда дурманить это возможно. Мне всё это не нравится. Нам с тобой следует быть настороже. Они вернулись в таверну и тщательно разработали план. Нам понадобятся лошади, заметил Аврели. Три, а то и четыре, нельзя ведь всё предусмотреть заранее. Я об этом позабочусь. На въезде в город я видел почтовую станцию с конюшней. Моя военная эмблема поможет нам получить всё, что нужно, но мне понадобится больше денег. Ливия поделилась с ним своими запасами, и Аврелий ушёл. Вернулся он только ночью. Всё подготовлено, сообщил легионер. Почтмейстер оказался хорошим малым. Знаешь, такой чиновник старого образца, который знает, что вовсе не к чему задавать слишком много вопросов. Он будет держать для нас оседланных лошадей у мельницы. У третьего мильного камня. Это совсем близко к берегу. А я сказал, что ожидаю приезда друзей и что нам придётся уехать ещё до рассвета. А как насчёт нашего оружия? спросила Ливия. Перед боем зрители скорее всего будут обыскивать. Как ты думаешь, ты сможешь спрятать всё, что нужно под своим плащом? Но тебе придётся выглядеть настоящей женщиной. Ты понимаешь, что я имею в виду? «Безусловно», — небрежно бросила Ливия, ничуть не удивившись. «Оставь-ка меня ненадолго, хорошо? И постучись, когда будешь возвращаться». Когда Аврелий снова вошел в комнату, он остановился у порога, изумленный преображением Ливии. Она действительно выглядела как женщина, и ее глаза, подведенные темно-коричневой краской, пылали. Аврелию захотелось сказать, что она невыразимо прекрасна. Однако тут он услышал удары колокола, донёшиеся со стороны порта. "А вот и колокол", сказал легионер. "Нам пора.